Глава 18 т е н г и з не дал мне даже выбрать веревку и снять с р у к петли ледовых молотков, подтолкнул в спину и повел вдоль узкой поперечной трещины к черному скальному бастиону. Это спасатель по твоей части, сказал он неопределенно. Рядом со скалами стояли Бел и Гельмут и смотрели себе подноги. На снегу полыхало яркое оранжевое пятно пуховика. Мне сразу стало ясно, что это сорвался со скалы, сказал Белл, кивая на то, что лежало у его ног. Я сел на корточки, рассматривая замершее з тело альпиниста, одетого в оранжевый комбинезон из скользкого к а л а н д р и р о в а н н о г о капрона. Туго перетянутого с т р а х о в о ч н о й обвязкой. Он лежал на боку, поджав к животу ноги, словно страдал от холода и пытался сберечь остатки тепла. Приоткрытый рот был набит снегом, под носом застыли две черные льдинки запекшейся крови. Похоже, что при падении он ударился о камни головой. Шапки на покойнике не было. И волосы, вмёрзшие в лёд, выгорели на безжалостном солнце почти до белизны. Я тронул рукой страховочный карабин с привязанным к нему обрывком верёвки, свинтил муфту и снял его. Верёвку слегка прихватило морозом, но я без усилий оторвал её от льда и намотал на руку. Конец верёвки явно обрезанный острым предметом показал Гельмуту. Тот кивнул. Это не есть обрыв. Снова присел у трупа. Комбинезон был расстегнут до пояса, и на бежевый свитер покойника, играя радугой, опускались снежные опилки. Я поднял глаза и посмотрел на т е н г и з а Ты обыскивал? т е н г и з выпучил глаза. Ты что на меня наезжаешь, конь бенвентийский? На кой хрен мне покойника обыскивать? Я пасать на него брезгую, а ты говоришь обыскивал. Я перевел взгляд на Бела. л Тот пожал плечами. Я не прикасался к нему. Отчего собственно ты всполошился? Какая тебе разница, обыскивали его или нет? Для меня большая. Я просунул руку под пуховик мертвеца и нащупал нагрудные карманы. Так и есть. Пусто. Если этот альпинист регистрировал свой маршрутный лист в нашей КСС, потом пропал без вести, а я своевременно не организовал поиск, то за такую халатность меня в два счета уволят с работы и дисквалифицируют. Ну ладно, сказал я, застегивая молнию комбинезона. Поиграли и хватит. Это уже не смешно. Постой, сказал Белл. С чего ты взял, что у него были с собой документы? Посмотри, как он упакован. Кивнул я на труп. Это опытный альпинист, а ни один опытный альпинист не пойдет в горы без документов, без радиостанции или на крайний случай без радиомаяка. Ничего этого у него нет, но я подозреваю, что еще совсем недавно все это было. Не знаю, пожал плечами Белл и посмотрел на Гельмута. Вы прикасались к трупу? Найн с возмущением ответил Гельмут. Я и Лона стояли там, махнул он рукой в сторону обрыва и смотрели на Стас. А Глушков подходил сюда? Спросил я Белла. Тот неуверенно кивнул. Все вроде подходили. Да, Клюшков ходил здесь, подтвердил Гельмут. Эй, не до тёпа, крикнул т е н г и з Бегом сюда! Глушков подошел к нам, рассеянным взглядом посмотрел на труп, как человек давно привыкший к смерти и мысленно похоронивший себя, и занялся своим носом. Ты шарил по его карманам, спросил я. По его? переспросил Глушков, опуская глаза. По его не шарил, а п о ч и м тогда шарил? Задал я совершенно идиотский вопрос. Я не п о ч и м Чего ты волнуешься? Пожал плечами Белл. К чему весь этот шум? А к тому, что этот т р у п теперь будет висеть на моей шее. Странно, усмехнулся Белл. Мне казалось, что ты больше обеспокоен своей судьбой заложника, а ты оказывается переживаешь из-за такого пустяка. Мы ведь тебя можем хлопнуть. Ты об этом не подумал. Могли бы, хлопнули бы давно. Огрызнулся я и пошел к рюкзакам, на которых с ужасным лицом сидела м е т Все не так просто, не так просто, думал я. По альпинистскому кодексу чести обрезать веревку имеет право только тот, кто на ней висит, для того чтобы спасти жизнь тем, кто страхует и уже не в силах веревку держать. А этого несчастного попросту сбросили. Чик, ножом по связке и все, и даже не спустились к нему, не проверили жив ли, не попытались эвакуировать вниз. Тенгис шел ко мне, глядя в карту. Куда дальше, Сусанин? спросил он. Заставишь лезть на эту скалу? С вами долезешь, буркнул я. Один глушков чего стоит. Дай сюда. Ты чего? Толкнул меня Тангиз. Вспоминаю, в какой стороне север, ответил я, возвращая карту. И как? Вспомнил. Я махнул в сторону обширного снежного поля, простирающегося левее от Большого Кагутая. Двигай в том направлении. Я устал топтать тропу. Если все время буду первым, то меня надолго не хватит. Мы проходили мимо тела несчастного альпиниста. Мэт нарочно отвернула лицо в другую сторону. Глушков, засмотревшись на останки, сошел с тропы, продавил. Фирновую доску и упал. Гельмут стянул с головы свою шапочку и поднял Айзбайль над головой, отдавая прощальный салют.